Глава пятьдесят восьмая вот как!» Голос Андраса Гайла звучал сардонически. «У меня такое чувство, будто меня посетила высокопоставленная особа». «А у меня такое чувство, будто я посетил желчного, отвратительного старика. С чего бы это?» Кип уселся в кресло напротив. Андрас расхохотался. «Ну что ж, молод. Знает ли твоя маленькая подружка Адрастея, что мы в настоящий момент играем на ее будущее? Нет. И что ты предпочтешь разбить в первую очередь? Ее сердце или ее девичью честь? Ты играешь как неудачник, Кип. Знаешь, почему ты ей ничего не сказал? Потому что подумал что если ты проиграешь, то какая бы трагедия с ней не произошла, ты сможешь сделать вид, будто не имеешь к этому никакого отношения. Ты не хотел, чтобы она тебя ненавидела, если ты не сможешь ее спасти. Бедняжка Кип, несчастный сиротка, покинутый своей ополоумевшей от дымки мамочкой. «Заткнитесь и давайте играть», — перебил Кип, — «язык без костей». «Ты никогда не знаешь, когда следует остановиться, да?» «Наклонись, как ко мне, жировая прослойка!» Кип повиновался. Слепец ощупью нашел его лицо и ответил ему тяжелую плюху. Кип покорно принял удар. «В боли есть что-то очищающее?» М «Да, похоже, я совсем спятил». Он сплюнул кровавое искупление на пол покоев лорда Гайла. Язык без костей. Так бывало. — называл его Ирамир, насмехаясь над ним. — Парень, твоя наглость бывает забавна для разнообразия, но не забывай. Правила здесь устанавливаю я и без колебаний их поменяю, если сочту нужным. — Ты думаешь, тебе нечего терять? Дурень! Не хвались, пока ты еще не выиграл, и не начинай вопить, пока не проиграл». Что ж, в таком случае, надеюсь, вы не будете против моей похвальбы через полчаса. — Ну, хорошо, — сказал Андрес. — Приступим. Играем три игры, побеждает выигравший в двух. Какую колоду ты сегодня выберешь? Я беру себе красную. Он повел рукой в сторону белый и желтый колод, приготовленных для Кипа. — Я воздержусь, — отозвался Кип. Над огромными черными очками Андреса На мгновение взметнулись тонкие брови. А, у тебя своя? Покажи. На ней есть метки для слепых, сказал Кип. Вот. Впрочем, он передал ему только одну карту. Андрас потер уголок там, где были метки, словно бы выискивая повод отвергнуть ее, но работа была превосходной, какой только и можно было ожидать от Янус Бориг. Кип был готов услышать, что ему запрещено использовать другие колоды. Это неписанное правило еще ни разу не подвергалось сомнению. Однако Андрос сказал. «Если хотя бы у одной карты не будет меток, я объявлю недействительной всю колоду, и в таком случае ты будешь считаться проигравшим. Это понятно?» «Понятно». «Я гадал, сколько времени тебе понадобится, прежде чем ты наконец-то сделаешь... «Собственную колоду», — сказал Андрос. «Ты соображаешь медленнее, чем я ожидал». «Угу», — отозвался Кип. Оскорбление сейчас не значило для него ничего, учитывая, что в то же самое время Андрос признал за ним более значительную победу, позволив пользоваться своей колодой. «Я начинаю?» — спросил Кип, надеясь, что старик захочет взять первый ход себе из чувства противоречия. «Милости прошу». Отозвался Андрос со снисходительной улыбкой. Итак, Кипу выпало определить место, и он выбрал играть на открытом воздухе. Снаружи труднее контролировать свет, чем в помещении, что обычно дает некоторое преимущество в игре против красных. В доме, как правило, источниками света являются факелы, свечи или огонь камина, открытое пламя, из которого легко извлекать желтый, красный и подкрасный. Соответственно, зеленым и синим извлекателям в таких условиях Труднее найти источники для своей магии. Однако то, что Кипу достался первый ход, означало, что Андрес сможет вытянуть дополнительную карту. Они быстро набросали окружающую местность. Изображения на картах предоставили им воображаемое местоположение под красными стенами замка. Трава, лес, синее небо, разумеется. Это были их источники». Чарпать из них мог каждый из игроков, однако кип находился со стороны леса, так что мог извлекать оттуда с большей скоростью, быстрее снабжая энергией свою зеленую магию, в то время как для Андроса, стоявшего под красной стеной, было верно обратное. Теперь, когда кип был уже знаком с правилами, Андрас играл быстрый вариант игры. У каждого из них были крошечные песочные часы, отмерявшие по 5 секунд. Лишенный возможности видеть, когда все песчинки пересыплются в нижнюю чашу, Люкс Лорд заказал для себя модели фантастически тонкой работы, звонившие в колокольчик, когда у игрока заканчивалось время. Тот, кто не успевал походить в течение своих пяти секунд, терял ход. Как Андрос любил говорить, в реальной схватке извлекатели действуют одновременно, поэтому каждый должен извлекать как можно быстрее принимая решение на лету и допуская возможность ошибки. Слепота Андреса предоставляла Кипу огромное преимущество. Он мог видеть карту противника сразу же, как только тот ее переворачивал, в то время как Андрес был вынужден тянуться через стол и ощупывать ее. Кип каждый раз клал карту на одно и то же место, чтобы как можно больше сгладить это препятствие, однако оно все равно давало ему по меньшей мере одну лишнюю секунду за каждый ход. Вдобавок Андросу приходилось держать в памяти игровое поле и все, что на нем находится. В общепринятом варианте игры ходы делались не спеша, ни о каких часах и речи не было. Но Андрес презирал такой подход, говоря, что он ничему не учит. «Жизнь — смерть и цвета извлечения. Дело мгновенное», — так он говорил. «Песок нашей жизни постоянно сыплется и всегда слишком быстро». «Грозное имя!» Заметил Андрас. Для первых ходов обычно не требовалось большой концентрации, так что можно было себе позволить беседу. Какое? переспросил Кип, пытаясь решить, потратить ли свой ход на то, чтобы установить на поле новые цвета, или чтобы надеть очки. Молод! Пожалуй, очки. Он не хотел быть безоружным дольше, чем было абсолютно необходимо. Почему грозное? Хочешь сказать, это не ты его подговорил! «А я-то уже собирался похвалить тебя за то, что ты в кои-то веки не стал лезть на передний план. Ведь это умный ход», — думал я. «Умный ход?» — очевидно, молчание Кипа сказала все за него. «То есть я должен поверить, что это совпадение?» «Какие две вещи здесь, по-вашему, совпали?» — спросил Кип. Молод, Один из эпитетов, которым в пророчествах называют «светоносца». — Да нет же, это была шутка. Я сломал стул, но и... — Очень смешно, — проговорил Андрас ровным тоном. — Еще я сломал нос одному парню и взломал магию одного извлекателя. — Светоносец! Что-то внутри кипа взмыло ввысь при одной мысли об этом. Отвлеченный разговором, он едва не пропустил свой ход. Не подумав, он поспешно выложил на поле карту Дамияна Савоса и перевернул часы Андроса. «Проклятие!» Это была одна из запретных карт. Кип собирался придержать их еще по меньшей мере на пару ходов. Андрес провел кончиками пальцев по меткам. Поколебался. Ощупал карту еще раз. «Дамиан Савос», — сказал он. «Эта карта запрещена!» Кто бы говорил. «Ею запрещено владеть», — быстро отозвался Кип. «Но в правилах нигде не сказано, что эти карты нельзя использовать в игре». Он перевернул свои часы. «Это почти одно и то же». «Одно и то же? Я и узнал-то о черных картах только потому, что ими играли вы». «Некоторые из черных карт были просто изъяты из обращения. Другие же были объявлены вне закона». Прозвенел колокольчик, возвещая конец отпущенного Андросу времени. Кип поспешно выложил следующую карту, фиксируя пропущенный люкс-лордом ход. Лицо Андреса Гайла исказилось гневом, а висшие складки кожи под челюстью задрожали. Тем не менее он молча продолжил игру. Через пять минут Кип победил. Дополнительный ход и неожиданное появление карт, с которыми он не имел дела больше десяти лет, испортили Андресу Гайлу игру. И все же Кипу показалось, что старик играл, избрав оборонительную тактику, необычную для него. «Это была хорошая уловка», сказал Андрес, когда они, закончив, тасовали свои колоды. «Но тебе не стоило тратить ее на девчонку. Такие уловки срабатывают только один раз. Тебе следовало попробовать выиграть у меня первую игру своими силами, а потом, если бы у тебя не получилось, прибегнуть к этой колоде, как к дополнительному преимуществу. Кроме того, ты должен был подождать, пока под угрозой не окажется твое собственное будущее» а не тратить свой козырь на какую-то рабыню. Это просто глупо!» Кип повернулся к Гринвуди. «Принесите воды, пожалуйста». Опять я забыл, что рабам не говорят «пожалуйста». Когда я, наконец, привыкну? Впрочем, дело было не в воде. Кип уже понял, что большие очки, которые надевал Гринвуди, каким-то образом позволяли ему видеть в темноте. Когда они были на нем, раб служил Андрасу глазами. Выждав, пока он повернется, чтобы взять кувшин, Кип незаметно вытащил из кармана другую колоду, продолжая говорить, чтобы заглушить звук. «Вы можете обучить меня тысячи вещей, люкс-лорд Гайл. Вы превосходный и опытный цветомаг, но в данную минуту вы мой враг и желаете зла людям, которые мне дороги. Так что спасибо, но я предпочту сам выбирать свои действия, не прислушиваясь к вашим советам». Лицо лорда Гайла прояснилось. «Ты все-таки учишься. Конечно, ты невежественен и наивен, но все же не настолько глуп, как я думал. Скорее всего, ты не поверишь, Кип, но ты мне нравишься. Немножко. Что там с твоей рукой?» Кип испуганно взглянул на руку, в которой прятал новую колоду, но потом сообразил, что люкслорда интересовала другая его рука, раненная. «Получше». Его пальцы по-прежнему не разгибались до конца, но уже могли удерживать предметы. Кип постоянно их разрабатывал. Неопределенно хмыкнув, Андрес Гайл взял желтую колоду, которую выложил прежде для Кипа, и подмешал в нее несколько новых карт. Правила дозволяли модифицировать или полностью заменять колоду между раундами, адаптируясь к стратегии противника. «И все же не говори, что ты никогда об этом не думал!» «Большинство мальчиков рано или поздно приходят к этой идее». «Какой идее?» — спросил Кип. Временами старик начинал говорить о том, что думал в данный момент, не удосуживаясь донести смысл высказывания дослушателя. «Что ты можешь оказаться светоносцем? Разумеется!» В тоне Андроса Гайла слышалось какое-то буйное веселье, словно он жонглировал пылающими шарами и бросил один Кипу, чтобы посмотреть, не обожжется ли он. «Нет» ответил Кип, чувствуя, как у него перехватило в горле от этой мысли. «Давайте играть». «В пророчествах говорится, что он будет рожден при таинственных обстоятельствах, а твое рождение по меньшей мере сомнительно. Возможно, этого будет достаточно». Кип вспыхнул. «Ваш ход», — напомнил он. «Опять же написано, что он будет из млада великим». «Но древнее парийское слово «великий» может быть каламбуром. У него есть и другое значение — округлый, шарообразный. Что в твоем случае...» «Сдохнет рухлявый гриб». «Ваш ход», — повторил Кип. «Ты что, не видишь?» «Я думаю», — отозвался Андрос. «Когда придет светоносец, он перевернет все». «Те, кто имеет богатство, положение и власть, будут бояться его, потому что он все это отнимет. Те, кто ничего не имеет, будут его любить, надеясь, все это заполучить. Итак, Кип, какая роль тебе больше нравится?» «Сад». «Сад? А!» — он обозначает местоположение. Кип вытащил карту, и ему повезло. «Полный комплект карт, контролирующих время». Первые ходы он использовал, чтобы собрать свет различных цветов, которые понадобятся ему в будущем. Казалось, будто он вообще ничего не делает. Андрес разыграл суперхромата, могущественную карту из желтой колоды, которая обеспечивала, что его заклинания будут держаться. Затем он создал для себя желтый меч, для чего потребовалось два хода. Один, чтобы его начертить, и второй, чтобы запечатать люксин. Увидев, что Кип выложил панику, старик поджал губы. Он не знал ни одной зеленой колоды, которая использовала бы стратегию, выбранную Кипом. Андрес заменил пятисекундные часы на четырехсекундные. Разыгрывая панику против холодного старика, который, должно быть, не испытывал паники ни разу за всю свою долгую жизнь, Кип ощутил особое удовольствие, сродни радостному провороту кинжала в ране. Андрес напал. И Кип даже не попытался остановить его. Атака унесла чуть ли не половину его жизни. Вместо этого Кип разыграл еще одну панику. Четырехсекундные часы заменили на трехсекундные. Стратегия была, разумеется, абсолютно нечестной. Слепцу и так требовалось по меньшей мере на секунду больше времени, чем зрячему, чтобы понять, какая карта была разыграна. Понятно, что за три секунды он не мог успеть разработать никакой серьезной тактики. Старик напал еще раз, и Кип оказался на волосок от смерти. Едва живой, Кип ответил рядом собственных слабосильных атак. Учитывая, сколько времени требовалось Андресу, чтобы вытянуть карту, ощупать ее, а затем ответную карту Кипа, ни на что другое у него уже не оставалось. Кип разоружил его, стараясь делать ходы с максимальной быстротой, чтобы насколько возможно лишить Андроса времени на раздумье. Спустя еще пять ходов, нанеся ему сотню слабых ранений, он, наконец, прикончил старика. Андрес грохнул кулаком о столешницу. Взмахом руки смел со стола все песочные часы, несколько из них разбились о противоположную стену. Он стиснул кулаки, и было видно, что они дрожат. «Дай мне твою колоду!» — проговорил старик, едва сдерживая ярость. Она на столе перед вами...» Отозвался Кип, у него перехватило горло, и голос прозвучал пескляво. Хотя и смутно удивляясь, с какой стати ему испытывать такой ужас перед слепым, дряхлым стариком, он ничего не мог с собой поделать. Андрес перебрал пальцами колоду с удивительной скоростью, учитывая его слепоту. «Ты подменил колоду!» — сказал он. «Гринвуди!» «Господин, я не заметил, когда он это сделал. Это мой промах!» «Я знаю, что это твой промах!» — завопил Андрес, срывая голос. Кип внезапно остро почувствовал, что Андрес Гайл, будучи красным люкслордом, извлекал красный люксин вдвое дольше, чем сам Кип существовал на этом свете. Темнота в комнате должна была не дать Андресу превратиться в выцветка, однако он мог стоять очень, очень близко к черте. «Прочь, бастард! Ступай прочь!» Кип, словно вросший в кресло, облизнул губы. «Я сказал, прочь!» — взревел Андрос. Кип сжался в комок. Очень тихо и почтительно он ответил. «Мне нужен договор на Тею, господин, и моя колода. Прошу вас!» Оскалившись, Андрос швырнул колоду Кипу в лицо, вихрем развернулся и ринулся к своей спальне. На пороге он задержался, но не стал оборачиваться. «Гринвуди!» — рявкнул он. — Да, господин, — отозвался тот. Раб провел столько лет со своим господином, что был способен ловить точное значение желаний красного люкслорда по малейшим оттенкам его голоса. Дверь за Андресом захлопнулась. Кип стал подбирать разбросанные карты. Гринвуди принес стопку бумаг и печать Андреса Гайла. — Имя матери? — спросил он в полголоса. — Каталина. — Полное имя. — Каталина. — Делаурия. Гринвуди кивнул, как если бы знал это с самого начала и просто хотел подтвердить информацию. У Кипа промелькнула мысль, что даже сейчас, потерпев поражение, Андрос Гайл сумел выманить у него некую информацию. Кип понятия не имел, насколько эта информация ценна, но он не сомневался, что паук продолжает плести свои шелковые сети с каждым вздохом. Гринвуди заполнил документы, приложил печать и протянул бумаги Кипу. На листе виднелось бурое пятно». «Кровь? Передай это главному песцу в башне призмы и прими мои поздравления. Теперь ты владелец молодой рабыни. Наслаждайся!»